Вероятность планетных катаклизмов. 6 декабря 34 -го. Планета наша переживает страшно опасный момент, именно критический момент, и если человечество не воскреснет духом при подходе космических огненных энергий, то катаклизмы, всегда сопровождающие смену расы, могут окончиться взрывом Земли. Но до такой конечной катастрофы нашей планеты многие дети успеют состариться. Несомненно, частичные катаклизмы произойдут на протяжении грядущих десятилетий, потому владыки света так усиленно, как никогда, призывают человечество к пробуждению духом, к пониманию грозности надвигающегося огненного переустройства. Все светлые... Непредубежденные сознания будут спасены и уведены, как и в дни Атлантиды, в надежные места. Конечно, каждое переустройство мира несет с собою и великие возможности, потому, хотя время грозно, оно все же прекрасно и строительно. Нужно лишь всеми силами помогать закладыванию основы грядущего светлого строительства, которое так уже близко, ближе, чем многие полагают это, видя кругом разрушения и разложения, предлагаю несколько параграфов из третьей части «Мира огненного». Планета совершает круг, который приводит к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно явить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы —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 Мир переживает те стадии, которыми знаменовались все решительные моменты в истории человечества. Стадии разрушения предшествуют строительству. Творчество, напрягаясь, вызывает к жизни все энергии. Та эпоха, в которую вступило человечество, неминуемо выявит все потенциалы силы, ибо эта эпоха есть решающая, и поворот в истории наступает. Ведь состояние планеты не является случайным, и каждое напряжение свидетельствует о том потоке, который захватывает все сферы. Если борьба неумолима, то и победа будет решительная, ибо все силы и сферы участвуют в этой космической битве. На пути к миру огненному нужно принять меч света для строения новой эпохи.